Глава 150. А как насчет Лазаря? Фрезер Ридж. 11 февраля 1781 года. Я почувствовала, как рядом проснулся Джейми. Потянувшись, он резко охнул и замер. Я зевнула и приподнялась на локте. Не знаю почему. но в лежачем положении травмированные колени и стопы болят сильнее, чем когда стоишь. «Когда я стою, тоже больно», — сказал он. Однако от предложения помочь отмахнулся и осторожно спустил больную ногу с края кровати, шипя и бормоча под нос «Матерь Божья». Он воспользовался ночным горшком и посидел, собираясь силами, потом оперся рукой о тумбочку и встал, покачиваясь, как стебелек на ветру. Я вскочила с постели, достала его трость из угла, куда он ее бросил вечером, и вложила ему в руку, гадая, как жилось Марии и Марфе после того, как их брат Лазарь воскрес из мертвых. Наблюдая за попытками Джейми одеться, я подумала, каково было Лазарю. В каком бы душевном состоянии он не пребывал в момент смерти, бедняга, по-видимому, покинул свое тело с мыслью, что расстался с миром. Одно дело, когда тебя бесцеремонно возвращают в прежнее тело, и совсем другое — вернуться к жизни, которую ты не намеревался продолжать. Джейми мрачно глянул на себя в зеркало, потер щетину, пробормотал что-то по-гельски, провел рукой по волосам, тряхнул головой и стал спускаться вниз к завтраку. Каждый его шаг сопровождался стуком трости. Одеваясь, я подумала, что в сущности такое случается с кучей людей. Возможно, они не подходят столь близко к физической смерти, как Джейми, но всё же теряют привычную жизнь. Я вдруг с удивлением поняла, что и сама испытывала подобное. И не единожды. Когда в первый раз прошла через камни и оказалась оторванной от Фрэнка и нашей жизни, которую мы едва начали после войны, и снова, когда мне пришлось оставить Джейми перед Колоденом. Я давно не возвращалась к этим воспоминаниям, да и сейчас не хотела. Однако было утешением знать, что они произошли, и что, будучи вырванной с корнем, лишившись всего, что знала и любила, я, тем не менее, выжила и возродилась из пепла. Ещё я подумала о Джейне. Со смертью Йена она потеряла большую часть своей жизни, а затем мужественно закрыла дверь в прошлое и поехала в Америку с Джейми. Пленных солдат, участвовавших в битве, разоружили, скрутили и увели. Я не знала, куда. Всех ополченцев распустили, и мужчины небольшими группами отправились по домам собирать осколки своей жизни, которые они растеряли по пути. Интересно, скоро ли нам вновь предстоит через это пройти? Настал 1781 год. В октябре произойдет сражение при Йорктауне. Американцы победят, и война закончится. Во всяком случае, насколько это возможно, с войнами. До того времени будут еще сражения. Большая часть на юге, но не рядом с нами. По крайней мере, так говорится в книге Фрэнка. «Значит, с ним все будет в порядке», — сказала я своему отражению в зеркале. В физическом отношении Джейми оправился. Колено со временем заживёт. И он вернулся в свой любимый дом. Большая часть его ополченцев выжила в битве, получив в основном незначительные ранения. Хотя мы потеряли двоих. Грега Макхью, второго сына Тома и Балгера Финни. Холостякали от пятидесяти из Алапула. Примечание. Небольшой город на севере Шотландии. Прожившего в Ридже меньше года. И пускай Джеми подолгу просиживал в своём кабинете, задумчиво глядя на огонь, и откладывал планы по восстановлению перегонки, куда он ещё ни разу не сходил. То ли ему было невыносимо видеть её в заброшенном и обветшалом состоянии, то ли его пугал объём предстоящей работы. Я верила, что он поправится окончательно. Малыш Дэви был большой подмогой и согревал наши сердца. Джеми любил сидеть с ним и говорить по-гельски, чем очень смешил Фанни. И всё же... Чего-то в нём не хватало. Я оглянулась на неубранную постель. После того, как мы вернулись домой, он больше двух месяцев не испытывал желания заниматься любовью. Что, в общем, не удивительно И хотя по мере выздоровления мне удалось разбудить его физически, чего-то недоставало. «Терпение, Бичима!» Внушила я своему отражению и взяла расческу. Он поправится. Обычно я расчесывалась, не глядя в зеркало, и теперь замерла с поднятой щеткой. Черт! Волосы побелели. Однажды Джейми сказал, что мои волосы цвета лунного сияния. Но тогда речь шла о нескольких седых прядях вокруг лица. Они и теперь не были целиком белыми. Масса кудрей, облаком укрывавших плечи, по-прежнему пестрела каштановым, русым и серебристым оттенками. Но у корней, над душами, я увидела абсолютно белые волосы, поблескивающие в лучах утреннего солнца. Я отложила щетку и посмотрела на свою руку, поворачивая ее туда-сюда. Выглядела она совершенно обычно, худощавая, с длинными пальцами, сильно выраженными сухожилиями и проступающими синими венами. Тогда я впервые за долгое время вспомнила, что мне сказала Най Авена. «Когда твои волосы станут белыми, ты обретешь полную силу». По спине у меня побежали мурашки. То, как я не отпускала душу Джейми на вершине холма, призывая ее обратно в тело. Роджер потихоньку сообщил мне наедине. что, когда я касалась Джейми, в моих руках появлялся и исчезал слабый голубой свет, мерцавший, как болотный огонёк. «Иисус, Твою Рузвельт Христос!» — сказала я едва слышно. После обеда я направилась в сад. Несмотря на прохладную погоду, сквозь тающий снег уже проглядывали участки голой земли. Пора было готовить грядки для раннего гороха и фасоли. джейми составил мне компанию, решив, что ему не помешает свежий воздух, и мы, медленно, подлаживаясь под его колено, шагали вверх по склону. Лейтенанты Гилберт и Оливер за год до того, как всё пошло кувырком, вскопали мне хорошие грядки, и я вознесла краткую молитву за них. За Агнес. Интересно, кого она выбрала в мужья? За Элспет и Чарльза Каннингемов. добрались ли они до Англии, а также задушистый горошек, фасоль и зелёный горох, сохранившиеся с прошлого года. Джемми услужливо высыпал навоз на одну грядку и лопатой принялся тщательно перемешивать его с землёй, шипя сквозь зубы, когда ныло больное колено. Грядка располагалась прямо за ульями, теперь их было одиннадцать. Один рой разделился незадолго до «Кингс-Маунтин», Я успела поймать новую матку и выдворить ее вместе с последователями в новой улей. Йен-младший нашел дикий рой, который с помощью Рэйчел и Джейни принес из леса. Все пчелы пережили зиму. Теперь некоторые из них время от времени вылетали и медленно кружили по саду, а потом возвращались обратно. Джейми оглянулся, удостоверяясь, что не заденет лопатой ульи, и с удивлением посмотрел на меня. «Я их слышу». По крайней мере, мне так показалось. Он осторожно приблизился к улью и приложил ухо к плетеной соломе. Тебе не показалось. Меня развеселило выражение его лица. Медоносные пчелы зимой не умирают и не впадают в спячку, если у них достаточно меда, чтобы продержаться до весны. Они собираются вместе, чтобы согреться, едят и... спят, я полагаю. «Есть способы и похуже провести зиму», — улыбнулся он. «Греть тебе ноги». Интересный вопрос относительно его частей тела, которые я хотела бы держать во сне, пришлось отложить, поскольку мы услышали шорох и шарканье тяжелых шагов на тропинке. Я не удивилась. Наоборот, обрадовалась, увидев Джона Куинси Майерса. Он нередко останавливался во Фрезер-Ридже на обратном пути из деревень Чироки, где проводил зиму. «Как поживаете?» — спросила я после обмена приветствиями и объятиями. заплечный мешок он, по-видимому, оставил в доме и выглядел как обычно, только похудел после зимы, как и все остальные. «Бодро, миссис, бодро!» — он одарил меня широкой улыбкой. которой было на один или два зуба меньше, чем во время нашей последней встречи. «Вижу, ваши пчёлы тоже процветают». «Да, кажется. Ещё раз спасибо вам за них. Мы как раз говорили о том, что пчёлы делают зимой. Едят и спят, я думаю». «О, уверен, что так». Он осторожно положил руку на один из ульев и улыбнулся, чувствуя лёгкую вибрацию. «А еще, наверное, проводят холодное время так же, как и мы. Рассказывают друг другу истории долгими ночами». Джейми рассмеялся, однако подошел ближе и тоже положил руку на один из ульев. «Какие, по-твоему, истории рассказывают пчелы и Харич? Возможно, сказки о медведях и цветах. Хотя пчелиные матки, скорее всего, снится другое». «Если вы про откладывание тысяч яиц, тогда это больше похоже на кошмар», — сказала я. Джон Квинси рассмеялся и неопределенно покачал головой. «Не мужчине судить. Но, может быть, во сне она парит на воле, с сотнями трутней в облаке безумного желания». «Ах да», — он умолк, шаря в сумке. «Совсем забыл, миссис. У меня для вас кое-что есть». Гость вынул небольшой свёрток, обёрнутый грязным розовым ситцем. Я взяла его в руки. Он был лёгким, всего несколько унций а внутри что-то слабо шуршало. «От кого?» «Точно не знаю, миссис Клэр. Мне его дала женщина, которая содержит таверну неподалёку от Шарлотта. В январе». Она сказала, сверток оставил чернокожий мужчина для колдуньи из Фрезер-Риджа и любезно попросил передать его с кем-нибудь сюда. «Полагаю, он имел в виду вас», — добавил Майерс с улыбкой. «Не так уж много колдуньи в этой глуши». Я озадаченно вскрыла сверток и обнаружила лист плотной бумаги, аккуратно обернутый вокруг твердого предмета. развернула бумагу. На ладонь выпал камень, размером с куриное яйцо и примерно такой же формы. Он был пятнисто серый, с белыми и зелеными вкраплениями. Гладкий и на удивление теплый, учитывая прохладу на улице. Протянув камень Джейми, я расправила большой лист бумаги, в котором он лежал. Записка была написана пером и чернилами. почерк немного неровный, но вполне разборчивый. Я ушел из армии и вернулся домой. Моя бабка посылает это вам в знак благодарности. Голубой гранит, очень древний. Она говорит, что он исцеляет болезни духа и тела. Немало удивившись, я уже хотела сказать Джейми, что записка должно быть от капрала, очевидно, уже бывшего капрала, Сипио Джексона, как вдруг он взял бумагу из моей руки. «Мамочка. Джон Квинси заинтересованно вытянул шею. «Будь я проклят», — сказал он. «Тут твое имя, Джейми». Бумага была порядочно измятой, потертой и испачканой Один угол оторван, чернила, видимо, намокли и потекли, а красная сургучная печать отвалилась, оставив после себя круглое пятно. Однако не возникало ни малейших сомнений в том, что это. Перед нами был экземпляр. Оригинальный экземпляр с подписью губернатора Уильяма Трайана, дарственный на 10 тысяч акров земли в королевской колонии Северная Каролина, некоему Джеймсу Фрезеру, в благодарность за его заслуги перед короной. А к ней толстой черной бечевкой было пришито письмо лорда Джорджа Жермена.